Глава четвертая. Деревня Загатия Кличевского района Могилевской области БССР. 20 августа 1941 года. 9.03. Поскольку совместить гигиенические процедуры с косметическими вчера не удалось, банально из-за отсутствия подходящего освещения, стрижку перенесли на сегодняшнее утро. И сейчас Алик учил нашего старшину создавать правильную уставную стрижку немецкого солдата. На моей, кстати, многострадальной голове. Определенно логика в этом была, если что-то пойдет не так, криво обкоцанные патлы, мне все равно скроют под повязкой. Но оптимизма роль подопытно кролика мне, тем не менее, не доставляла. К тому же бинты уже не являлись необходимой деталью моего туалета а скорее страховкой рана практически не кровила и в самом скором времени я собирался от них избавиться с унылостью жизни примеряли разве что чистое белье качественная вымытость и хорошая погода затылок покороче вот так бормотал над духом тотен Часто щелкая машинкой. да почти как у нас, бухтел с другого бока Емельян. Так да не так. У немцев коротко только затылок стригут И над ушами выбривают, а чуб я оставлю. Командиры так стригутся с чубом-то, А рядовому гоголем ходить устав не велит. А фрицев велит, так что готовься, Емеля. И тебе по последней моде подстригу, и будешь точь-в-точь, точь, как и в евро ходят. Видеть лицо друга я, естественно, не мог, но отчего-то показалось, что Демин широко улыбается. — А оно мне надо, товарищ сержант госбезопасности. Несвидов относился к Алику с плохо скрываемым пиететом, поскольку, как он сам как-то проговорился, Так по-бражески балакать и сам Гитлер не сумел бы. И практически всегда в приличном общении называл нашего лингвиста по званию или по фамилии. Впрочем, в боевой обстановке Емельян правил конспирации не нарушал и пользовался позывным. Сам старшина совсем недавно обзавелся прозвищем. Тут постарался док. В припадке креативизма, обозвавший их завхоз за щукой. На вопрос у командира «С какого бодуна?» Сережка объяснил свой нехитрый ассоциативный ряд, после чего все вопросы отпали. «Надо будет и прическу в индийском стиле у тебя на голове соорудим, старшина!» Командир подошел, как всегда, бесшумно. «Так точно, Александр Викторович!» Спорить с Фемером — последнее, на что, по моему мнению, Емельян бы решился. — Разрешите спросить, товарищ майор, а индейская это какая? — Пока стрижете, старший лейтенант тебе подробно расскажет. Отмазался Саша. — А как расскажешь? — он тронул меня за плечо. — Вместе с Тотаном на второй этаж подниметесь. Дело есть. А раньше, чем через 15 минут не закончим, командир. Руку пока набиваем, сообщил Алик. Главное, чтобы немного морду. Как придете, так придете. Я не тороплю. И Саша пошел к машинам, аккуратно припаркованным в тени деревьев, что росли около школы. Меня, кстати, здание учебного заведения еще вчера изумило. Оно было... Самым большим не только в Загатье, но и, по словам Люка, во всех деревнях в округе. Хотя удивлялся я недолго. В двухэтажной школе было всего восемь классных комнат. И, учитывая, что она единственная в радиусе километров пятнадцати, этого хватало едва-едва. Товарищ Окунев, так какая она, индейская стрижка, а? А? Что? Я не ожидал, что шутка фермера так зацепит Емелю. Ну, стрижка, про которую товарищ командир говорил. А, это. Тебе точняк не пойдет, старшина. Выдаваться в подробности не хотелось, но решение пришло само собой. Прутик дай. Вон, изметлый, выдерни, да подлиннее, чтобы мне наклоняться не пришлось. Алик на время перестал щелкать машинкой и с интересом следил за тем, как не с видов потрошит хозинвентарь. Не то чтобы нам нравилось глумиться над предками, но иногда их непосредственное, в чем-то даже детская реакция на многие, ну, кажущиеся нам привычными вещи, поднимала настроение. Впрочем, у них тоже получалось время от времени отплачивать той же монетой, Особенно в вопросах географии и быта. И только высокое положение спасало, порой меня и друзей, от конфузов. Хотя это мы так думаем. Ведь местные вряд ли обсуждают проколы при нас. И от этого иной раз я лично испытываю нешуточный дискомфорт. Фильтровать все, что говоришь, тяжко. Тем более, что мужики... Уже давно стали своими. Второй месяц пошел, как по немецким тылам вместе мотаемся. Взяв прутик, я изобразил на утоптанной земле профиль человеческой головы. Кое-как нацарапал глаза и уши, а потом штрихтовкой нарисовал качественный панковский ракез. — Ну как, Емеля, соорудить тебе такое на башне? — ехидно поинтересовался Алек. Да ну вас, к ядреннему маме, товарищи командиры, надулся старшина. Ты где ж такую херню на башке носят то В Америке, брат, индейцы, еще в Канаде, добавил Тотен, стирая сапогом и художества.